Юрий попытался войти следом, но она его отпихнула ждать, приказала дежурная и захлопнула дверь перед носом. Братья огляделись. За покрытыми копотью, за решеченными окнами не было заметно никакого движения. Мирно было, только откуда-то из глубины каменного мешка доносился протяжный безумный крик. Василий посмотрел под ноги. Он стоял на решетке дренажного люка. Глубоко внизу журчала вода. Отщелкнулся автоматический замок, и дежурная пропустила братьев в коридор. Начальник и главврач резались в хоккей и не отвлеклись на вошедших. Дежурная уселась на табурет под сигнализацией и в два движения организовала себе чай с карамелькой. Николай, Юрий, Павел и Василий встали перед столом и решили дождаться, когда на них обратят внимание. Юрий встал так, чтобы хорошо были видны его новые ботинки. Но ни начальник, ни главврач не замечали просителей, пока шайба не оказалась в воротах. «Есть — Есть! — возвестил начальник. — На жопе шерсть! — возразил главврач. — Смотри на линию! Шайба на линии, не в воротах, а на линии ворот! — Если шайба на линии, значит гол! — не согласился начальник и поманил пальцем Юрия. «Иди — Иди-ка сюда! Юрий посмотрел на новые часы, подошел солидной походкой и наклонился к игре. «Гол — Гол! — подтвердил Юрий. — Жухал долго не живет, заболеет и умрет, — вспомнил начальник детскую формулу. — Данный арбитр — лицо заинтересованное, — попробовал поспорить главврач. — А кто его заинтересовал, ты или я? — Давай спросим. — Кто я такой? — спросил начальник Юрия. — Не знаю, — признался Юрий. Начальник ткнул главврача в грудь. — А этот лысый дядька кто? — Не знаю. — Ты слышал? Он не знает. — Чего ты тогда к нам пристаешь? — Милый, ты чей-то друг? Главврач полез под стол и, выматерив радикулит, заблеял «бе-бе-ме». Блеяни не понравилось начальнику. «Пожалуйста, с выражением! Старайся, не шлангуй, пожалуйста!» Главврач постарался не шланговать, заблеял жалостно, с выражением. Но начальнику опять не понравилось. «Разве он баран?» — спросил он у Юрия про главврача. Юрий задумался. «Нет». Начальник обрадовался. — Понял? Не похож ты на барана. Халтурно блеешь. Даю тебе еще две минуты. Впрочем, начальник достаточно насладился победой и потому переключился на просителей. Все, пошутили, расслабились. Пора начать серьезный разговор. Чего надо? К вам недавно обращалась наша мама, Полина Юрьева. Сказал Юрий очень вежливо и благородным движением протянул бумагу из министерства, но начальник бумаги не взял. Это что такое, суешь? — Вы прочтите, пожалуйста, — попросил Юрий. Блеяние главврача мешало разговора, и начальник заглянул под стол. — Хватит, лысый, вылезай. Стыдно перед людьми. Будут потом гадости про нас болтать. — Не будем, — поторопился заверить Юрий. — Будете, будете, я знаю. Мы тут все психологи и психопатологи. Главврач вылез из-под стола, поправил халат, официально посмотрел на Юрия и повторил вопрос начальника. — Это что такое суешь? Простите, пожалуйста, это из министерства, — поддержал Юрий Николай. — Да не надо бумаг, — отмахнулся главврач. — Вы расскажите своими словами, мы поймем. — Мы хотим забрать брата, я буду опекуном. Юрий достал паспорт и попутно вновь продемонстрировал часы, манжеты и запонки. Начальника паспорт не заинтересовал. Начальник разлил водку по стаканам, и один поставил перед своим центральным нападающим, а другой перед нападающим главврача, Начальник и главврач аккуратно сдвинули нападающих, стаканы чокнулись, начальник и главврач выпили. «Ваш брат у нас, а не в министерстве», — напомнил главврач еще до того, как закусил карамелькой. «Ты понял, мы с ней по-человечески, а она жаловаться», — обиделся начальник. «У нас ваш брат худо-бедно девятнадцать лет прожил, или около того, а с вами сдохнет через неделю, или около того». — Зачем? — я спрашиваю. — Объясните, я не понимаю. Зачем вы хотите его забрать? — спросил главврач. — С нами ему будет лучше. Он будет жить в семье, — объяснил Юрий. — Банда у вас, а не семья, — сказал начальник. — Вы преступники, и мать ваша преступница. С вами по-хорошему нельзя. Ну, — Зачем вы так? — проговорил Юрий и собрался вежливо возразить, но не успел. — Че ты сказал? Че ты сказал? — взялся Павел. — Банда? — «А ты не ссышь, параша, нам вешать! Орел ты сраный! Я тебе головенку оторву и в жопу тебе засуну, чтоб ты сам свое говно вонючее кушал!» Николай зажал Павлу рот и ударил. Павел подавился словами, судорожно схватил воздух. «Он немного устал сегодня», — извинился Николай. «И мы устали. Давайте-ка уматывайте отсюда, пока я не рассердился по-настоящему», — приказал начальник.